Мы вчетвером сели в машину и поехали по Гран-Виа. Улица была сплошь покрыта осколками стекла. На тротуарах зияли глубокие воронки. Много зданий было разрушено, и для того, чтобы попасть в ресторан, нам пришлось обойти груду щебня и обвалившийся каменный карниз. Ни души не было на этой улице, обычно столь же оживленной, как Пятая Авеню и Бродвей вместе взятые. Было... Много мертвых. Других машин, кроме нашей, не было видно. Ипполита поставил машину в переулке, и мы все вместе пообедали. Мы еще не кончили есть, как Ипполита встал из-за стола и ушел к машине. Снова послышались взрывы. В ресторане, помещавшемся в подвале, они звучали глухо. И когда, пообедав гороховым супом, тоненькими, как бумага, ломтиками колбасы и апельсином, мы поднялись наверх, Улица была в дыму и тучах пыли. По всему тротуару валялись свежие обломки бетона. Я заглянул за угол, где стояла наша машина. Переулок сплошь был усеян щебнем. Снаряд только что пробил стену как раз над машиной. Я увидел ее. Она была покрыта пылью и щебнем. Боже мой, сказал я, и полита убили. Он лежал, закинув голову на сиденье шофера. Я подошел к нему. И на душе у меня было скверно, я очень полюбил Ипполита. Ипполита мирно спал. «Я думал, вы убиты», — сказал я. Он открыл глаза и зевнул, прикрывая рот рукой. «Чепуха», — сказал он. «Я всегда сплю после обеда, если только есть время». Ха. «Мы едем в бар Чикотес», — сказал я. «А там хороший кофе. Превосходный». «Ну, садитесь», — сказал он. «Поедем». Перед отъездом из Мадрида я хотел дать ему денег. «Я от вас ничего не возьму», — сказал он. «Возьмите», — настаивал я. «Ну, возьмите, купите что-нибудь своей семье». «Нет», — сказал он, — «не возьму». «А правда, хорошо мы провели время». Пусть кто хочет ставить на Франка или Муссолини или на Гитлера, я делаю ставку на Иполита.